Глава сороковая. Запоздавший по-прежнему лежал забытый на столе. Все рукописи, которые Мартин разослал по журналам, вернулись и лежали под столом. Только одну он отправлял снова и снова — эфемериду Брисендена. Велосипед и черный костюм опять были в закладе. И агентство проката пишущих машинок вновь беспокоилось из-за арендной платы. Но все это больше не волновало Мартина. Он пытался заново обрести в этом мире почву под ногами, а до тех пор ничего он не станет предпринимать. Через несколько недель случилось то, на что он надеялся. Он встретил на улице Руфь. Правда, ее сопровождал брат Норман, и они хотели пройти мимо, и Норман сделал Мартину знак не подходить. «Если вы станете навязываться сестре, я позову полицейского», — пригрозил он. — Она не желает с вами разговаривать, и ваша настойчивость оскорбительна. — Не мешайте, не то придется позвать полицейского. Но тогда ваше имя попадет в газеты, — угрюмо ответил Мартин. — А теперь прочь с дороги, и если хотите, зовите полицейского. Я намерен поговорить с Руфью. — Я хочу услышать это из твоих уст, — сказал Мартин. Ее кинуло в дрожь. Она побледнела, — но взяла себя в руки и выжидающе посмотрела на Мартина. «В письме я задал тебе вопрос», — напомнил он. Норман нетерпеливо дернулся, но быстрый взгляд Мартина обуздал его. Руфь покачала головой. «Ты поступаешь так по своей воле?» — требовательно спросил он. «Да, по своей воле». Она говорила негромко, твердо, обдуманно. «Вы меня опозорили». Я стыжусь встречаться со знакомыми. Я знаю, все обо мне сплетничают. Больше мне нечего вам сказать. Из-за вас я несчастлива. И я не хочу больше вас видеть. Знакомые, сплетни, газетные враки, да разве все это сильнее любви? Я понимаю одно. Значит, ты никогда меня не любила. Бледное лицо Руфи вспыхнуло. После всего, что было... Слабым голосом воскликнула она. — Мартин, вы сами не понимаете, что говорите. Я не фабричная работница. — Вы же видите, она не желает иметь с вами ничего общего, — выпалил Норман и повел Руфь прочь. Мартин шагнул в сторону и дал им пройти, бессознательно сунул руку в пустой карман в поисках табака и бумаги для курева. До северного Окленда дорога не близкая и Мартин понял, что она осталась позади, лишь когда поднялся по ступенькам и очутился у себя. Оказалось, он сидит на краю кровати и озирается, словно лунатик, которого разбудили. Увидел на столе рукопись запоздавшего, придвинул стул, потянулся за пером. В нем слишком сильно было стремление к законченности, а тут перед ним нечто незавершенное. Он все медлил с этим, пока не завершил другое дело. Теперь с ним покончено. И можно всецело отдаться вот этой работе, пока не доведешь ее до конца. Что будет потом, Мартин не знал. Знал только, что в жизни его наступил перелом. Какой-то период подошел к концу, и он устранял недоделки, как свойственно рабочему человеку. Будущее сейчас ему нелюбопытно. Он и без того очень скоро узнает, что там ему припасено. Так ли эдак не имеет значения. Казалось, ничто сейчас не имеет значения. Пять дней неотрывно работал он над запоздавшим. Никуда не ходил, никого не видел, почти не ел. Утром шестого дня почтальон принес ему тоненький конверт от редактора Парфенона. С одного взгляда он понял, что эфемерида принята. — Мы послали поэму на отзыв мистеру Картрайту Брюсу, — писал редактор. И он так высоко оценил ее, что мы не можем выпустить ее из рук. Чтобы вы убедились, как приятно нам опубликовать поэму, хочу вам сообщить, что мы поставили ее в августовский номер. Июльский номер уже сверстан. Не откажите в любезности передать мистеру Бриссендену, как мы польщены и признательны ему. Просьба сразу же выслать нам его фотографию и сообщить биографические сведения. Если предлагаемый нами гонорар недостаточен, пожалуйста, немедленно телеграфируйте, Какая сумма для вас приемлема? Поскольку они предложили гонорар в 350 долларов, Мартин не счел нужным телеграфировать. И надо еще получить согласие брисендена Итак, он был прав. Нашелся редактор журнала, который знает толк в поэзии. И оплата превосходная даже для поэмы века. А что до Картрайта Брюса? Мартин знал, это единственный критик, вызывающие у Бриссендена хоть малую талику уважения. Мартин ехал в трамвае, смотрел на убегающие назад дома и перекрестки и невесело думал, что не ощущает ликования, какое должен бы вызвать успех друга и его Мартина знаменательная победа. Единственно стоящий критик в Соединенных Штатах высоко оценил поэму. И значит, прав был Мартин, утверждая, что настоящая вещь конце концов пробьется в журнал. Но пружина восторга ослабла, и он поймал себя на том, что ему сейчас куда важнее просто увидеть Бриссендена, чем принести ему добрую весть. Письмо из Парфенона напомнило, что все пять дней, посвященные запоздавшему, он ничего не знал о Бриссендене и даже не вспомнил о нем. Только теперь он понял, как оцепенела душа, и устыдился, что забыл о друге. Но и стыд не слишком обжег. Все ощущения притупились, кроме тех, что связаны с творчеством, с работой над запоздавшим. Ко всему остальному он в эти дни был слеп и глух. Да он и сейчас еще слеп и глух. Весь этот мир, через который с шумом мчался трамвай, казался далеким и призрачным. И если бы каменная громада, мелькнувшей неподалеку колокольня, внезапно рассыпалась в прах и рухнула на него... Вряд ли он удивился бы и уж, конечно, бы не испугался. В гостинице он поспешно поднялся в номер брисендена и тут же поспешно спустился. Номер оказался пуст. Вещей тоже не было. «Что, мистер брисенден не оставлял какого-нибудь адреса?» — спросил он портье, и тот посмотрел на него с любопытством. «Вы разве не слыхали?» — спросил он. Мартин покачал головой. «А все газеты про это писали?» «Его нашли в постели мёртвым!» «Самоубийство!» Прострелил себе голову. «Похороны уже были?» Мартину почудилось, это спросил откуда-то издалека чей-то чужой голос. «Нет!» Осмотрели тело, да и отправили на восток. Его родные наняли законников, а уж те обо всём позаботились. «Они, видно, не теряли времени», заметил Мартин. «Как сказать?» «Застрелился-то он пять дней назад». «Пять дней? Да, пять дней! Вот как!» — сказал Мартин, повернулся и вышел. На углу он зашел на телеграф и отправил в Парфенон телеграмму, советуя печатать поэму. В кармане у него было лишь пять центов на обратный проезд, и он послал телеграмму с оплатой при доставке. Дома он тотчас опять засел за работу. Проходили, сменяясь дни и ночи, а он сидел за столом и писал. Он никуда не выходил, если не считать ростовщика, и ел, если чувствовал голод и было из чего приготовить, а если готовить было не из чего, обходился без еды. Мысленно он давно уже выстроил повесть, главу за главой, но потом придумалось иное начало, гораздо сильнее, и Мартин его написал, хотя на это потребовалось еще 20 тысяч слов. Не так уж необходимо было тут стремиться к совершенству, но этого требовала его натура художника. Он работал по-прежнему в отцепенении, странно отрешённый от всего вокруг, и в привычной писательской упряжке ощущал себя призраком прошлого. Вспомнилось, кто-то когда-то сказал, будто призрак — это дух умершего, которому не хватило ума понять, что он умер. И Мартин на минуту задумался. Может быть, Он и вправду мёртв, и только не сознаёт этого. Настал день, когда запоздавший был закончен. Агент конторы проката пришёл за машинкой и сидел на кровати, пока Мартин, сидя на стуле, допечатывал последние страницы последней главы. «Конец!» — отстучал он заглавными буквами, и для него это был поистине конец. Он даже с облегчением смотрел, как выносят из комнаты пишущую машинку. Потом лег на постель. Он совсем обессилел от голода. Уже 36 часов у него маковой росинки во рту не было. Но он об этом не думал. Закрыв глаза, лежал он на спине без мыслей, медленно погружаясь то ли в оцепенение, то ли в беспамятство, в котором тонуло сознание. Полу бреду он вслух бормотал строки неизвестного поэта, который любил читать ему Брисенден. Это однообразное бормотание пугало Марию, которая в тревоге прислушивалась за дверью. Беспокоили ее ни слова, ни слишком ей понятные. Беспокоило, что он непрестанно что-то бормочет. Кончил петь, не трону струн. Замирают песни быстро. Так под ветром гаснут искры. Кончил петь, не трону струн. Пел когда-то утром чистым, повторил дрозд веселым свистом. «Стал я нем, скворец усталый. Песен в горле не осталось. Время пенье миновалось. Кончил петь, не трону строн». Не в силах больше это выносить, Мария метнулась к плите. Налила миску супу, зачерпнула со дна кастрюли побольше мелко нарубленного мяса и овощей. Мартин приподнялся на кровати, сел и принялся есть уверяя Марию, что разговаривал не во сне и что нет у него никакой лихорадки. Мария ушла, а он сидел на кровати мрачный, поникший, тусклым, невидящим взглядом обводил комнату. И вот на глаза ему попалась надорванная обертка журнала, полученного с утренней почтой и еще не раскрытого. И в помраченном сознании блеснул свет. «Парфенон», — подумал Мартин. «Августовский Парфенон. «В нем должна быть эфемерида, если бы Бриссенден дожил». Он листал журнал и вдруг замер. Поэма была напечатана на видном месте. Под броской заставкой, на полях рисунки в стиле Берцли. С одной стороны заставки — фотография Бриссендена, с другой — британского посла сэра Джона Вэлью. Из редакторского вступления следовало, что однажды сэр Вэлью сказал, будто в Америке нет поэтов. А Парфенон, публикации «Эфемериды», отвечает «Вот вам, сэр Вэльо, получайте». Картрайт Брюс был подан как замечательнейший американский критик. И приводились его слова, что «Эфемерида» — замечательнейшая поэма. Другой такой американская литература не знает. И заканчивалось это вступление так. «Мы еще не сумели оценить все достоинства «Эфемериды». А может быть...» и никогда не сумеем вполне их оценить. Но мы неоднократно перечитывали поэму, поражались, где нашел мистер Брисенден такие слова, как удачно подобрал их и как сумел связать в единое целое. А дальше шла сама поэма. — Да, повезло, что вы не дожили до этого, Брис, дружище, — пробормотал Мартин, опустил журнал, и тот соскользнул между колен на пол. Все это отдавало тошнотворной дешевкой пошлостью. Но Мартин равнодушно заметил, что не так уж ему и тошно. Он бы рад был обозлиться, но и не пытался, не хватало сил. Слишком в нем все оцепенело, кровь застыла, где ей вскипеть негодованием? В конце концов, не все ли равно? Это не хуже всего прочего, что Брисенден так осуждал в буржуазном обществе. — Бедняга Брис, — прошептал Мартин. — Он бы никогда мне этого не простил. Через силу он поднялся и взял коробку из-под бумаги для пишущей машинки. Порылся в ней, достал одиннадцать стихотворений, написанных другом. Разодрал их и бросил в корзинку. Проделал это медленно, вяло, окончив, сел на край кровати и тупо уставился в одну точку. Он не знал, сколько времени так просидел. И вдруг перед невидящим взором справа налево протянулась белая полоса. Странно. Она становилась все отчетливей, и оказалось это коралловый риф, курящийся брызгами пены. Потом среди бурунов он различил маленькое каноэ с выносными уключенными. На корме — молодой бронзовый бог хвалой на бедренной повязке. Поблескивая на солнце, мелькает у него в руках весло. Мартин узнал его. — Это Моти, младший сын Тати, вождя. Это остров Таити. И за курящимся брызгами пены рифом лежит сладостная земля-папара, и у самой реки, крытой пальмовыми листьями, домик вождя. Близится вечер, и моти возвращается после рыбной ловли домой. Он ждет, когда накатит высокая волна, чтобы перенестись на ней через риф. Потом Мартин увидел себя в ту далекую пору. Сидит в каное впереди, как сиживал когда-то, опустив весло в воду и ждет команды Мотти. Едва позади встанет стеною огромный бирюзовый вал, надо грести изо всех сил. И вот он уже не зритель, он ждет в каное. моти издал клич, и оба они бешено заработали веслами, взлетели на крутой гребень вздымающийся бирюзы. Рассекаемая лодкой вода шипит, будто рвется наружу пар из котла. Облаком встала водяная пыль. Стремительное движение, рокот, раскатистый грохот и каноэ выносится в безмятежные воды лагуны. Моти смеется и трясет головой, трет глаза, в которые попали соленые брызги, и они вдвоем гребут к изъеденному волнами коралловому берегу, где за кокосовыми пальмами золотится в лучах заходящего солнца дом Тати. Видение растаяло, и опять перед глазами Мартина его неприбранная, убогая ковнотенка. Тщетно пытался он снова увидеть Таити. Он знал, там поют среди пальм, и девушки танцуют в лунном свете, но их он не увидел. Увидел только заваленный бумагами стол, пустоту на месте пишущей машинки и немытое окно. Он со стоном закрыл глаза и уснул. Глава сорок первая. Всю ночь Мартин проспал, как убитый. Разбудил его почтальон, принёсший утреннюю почту. Усталый и отяжелевший, Мартин вяло просматривал письма. В тонком конверте оказался чек на 22 доллара от одного из вороватых журнальчиков. Полтора года Мартин добивался этих денег, а сейчас они были ему безразличны. Куда девалось волнение, которое вызывал в нём прежде издательский чек? В отличие от тех, прежних чеков Этот ничего ему не сулил. Теперь это чек на 22 доллара только и всего. Просто на него можно будет купить еды. Та же почта принесла и еще один чек из Нью-Йоркского еженедельника в оплату за юмористический стишок, принятый несколько месяцев назад. Чек на 10 долларов. В голову пришла мысль, и Мартин стал неторопливо ее обдумывать. Что делать дальше, еще не ясно и пока не хочется ни за что браться. А между тем надо жить, и у него множество долгов. Пожалуй, выгоднее всего накупить марок и опять отправить в путь все рукописи, что громоздятся под столом. Одну другую могут и принять. Это поможет жить дальше. Так он и порешил. И, получив по чекам в Оклендском банке, купил на 10 долларов почтовых марок. Возвращаться к себе в тесную комнатушку и готовить завтрак — От одной этой мысли стало тошно. Впервые Мартин махнул рукой на свои долги. Конечно, дома можно состряпать сытный завтрак, который обойдется в 15-20 центов. Но вместо этого Мартин пошел в кафе-форум и заказал завтрак за 2 доллара. 25 центов он дал на чай и 50 центов потратил на пачку египетских сигарет. Он закурил впервые с тех пор, как Руфь попросила его бросить. «Ради чего теперь не курить? Да еще когда хочется. А деньги? Зачем их беречь? За пять центов можно бы купить пакет дешевого табаку дарим, бумаги, и свернуть сорок распрекрасных цигарок, ну и что? Деньги для него теперь только тем хороши, что на них можно сразу же что-то купить. Нет у него ни карты, ни руля, и не все ли равно, куда плыть. Зато когда плывешь по воле волн — Почти и не живешь. А ведь жить больно. Дни скользили мимо. И каждую ночь Мартин преспокойно спал восемь часов. Хотя теперь в ожидании новых чеков он ел в японских ресторанчиках, где кормили за десять центов. Он стал не такой тощий, впалые палые щеки округлились. Он уже не изматывал себя вечным недосыпанием, работой и занятиями сверх всякой меры. Ничего не писал, не раскрывал книги. Он много ходил, гулял среди холмов, долгими часами слонялся по тихим паркам. Не было у него ни друзей, ни знакомых, и он не заводил знакомств. Не хотелось. Неведомо откуда он ждал какого-то толчка, который снова привел бы в движение его остановившуюся жизнь. А пока жизнь его замерла. Бесцельная, пустая, бесполезная. Однажды он отправился в Сан-Франциско, глянуть на людей из настоящего теста. Но в последнюю минуту, уже поднявшись подъезд, отпрянул от дверей, повернулся и бежал через многолюдные рабочие кварталы. От мысли, что придется слушать философские споры, страшно ему стало. И он удирал, крадучись, опасливо. Вдруг столкнется с кем-нибудь из настоящих. Кто его узнает? Случалось, он проглядывал журналы и газеты. Хотелось посмотреть, как там измываются над эфемеридой. Поэма имела успех. Но что это был за успех? Все прочитали ее, и все спорили, можно ли это назвать поэзией. Местная пресса не осталась в стороне, и каждый день в газетах появлялись мудреные рецензии, язвительные статейки и глубокомысленные письма подписчиков. Элен Делла Дел Мар, звуки и грохот там-тамов, провозглашенная величайшей поэтессой Соединенных Штатов, заявила, что Брисендену не место рядом с ней на Парнасе, и в многословных письмах доказывала публике, что никакой он не поэт. В следующем номере Парфенон похвалялся тем, какую поднял бурю, насмехался над сэром Джоном Вэлью и без зазрения совести использовал смерть Брисендена в своих коммерческих интересах. Некая газета, утверждавшая, что у нее полмиллиона подписчиков, тиснула весьма оригинальный экспромт «Эллен Деллы Делмар» с колкостями и подковырками в адрес Бриссендена. Больше того, она посмела еще и сочинить пародию на его поэму. Не однажды Мартин порадовался, что Бриссенден до этого не дожил. Ведь он так ненавидел чернь, а сейчас все прекраснейшее в нем, самое святое, отдано во власть черни. Изо дня в день красота подвергалась вивисекции, Каждый дурак хватался за перо. Жалкие ничтожества спешили взмыть на волне величия Бриссендена и помельтешить в глазах публики. «Мы получили письмо от одного джентльмена, который недавно написал такую же поэму, только лучше», — писала некая газета. Другая газета, упрекая Эллен Деллу Делмар за ее пародию, заявила с полной серьезностью. «Мисс Делмар, безусловно, написала это в веселую минуту не проявив уважения, с коим великий поэт должен бы относиться к другому, быть может, даже более великому. Однако, даже если мисс Делмор не чужда ревности к человеку, который сочинил эфемериду, она, как и тысячи других, несомненно, зачарована его творением. И, возможно, придет день, когда она попробует написать что-нибудь в этом роде. Священники начали поносить эфемериду в своих проповедях. А один, который слишком упорно защищал многие идеи поэмы, был за ересь лишён Сана. Великую поэму использовали для увеселения публики. Ею завладели сочинители юмористических вершей и карикатуристы и потешались вовсю. А в светских еженедельниках прошли в ход шуточки вроде таких. Сэр Чарли Френшем строго по секрету сказал Арчи Дженнингсу, что, прочитав пять строк эфемериды, пожалуй, кинешься избивать калеку, а после десяти строк и вовсе утопишься. Мартин не смеялся и не скрипел в бешенстве зубами. Им овладела глубокая печаль. Рухнул весь его мир, тот мир, что венчала любовь. И после этого краха разочарование в журнальном мирке и милейшей публике не так ужасало. Брисенден Совершенно справедливо судил о журналах. А ему, Мартину, чтобы убедиться в этом самому, потребовались годы тяжкого и напрасного труда. Да, Брисенден недаром клял журналы. Можно было бы еще кое-что прибавить. Ну да, с ними покончено, — утешил себя Мартин. Он стремился к звездам, а свалился в зловонную трясину. Все чаще ему виделся Таити такие чистые, такие сладостные видения перед глазами. А есть еще низинный Паумоту и скалистые Маркизские острова. Теперь он часто видел себя на борту торговой шхуны или хрупкого катерка. Вот он на рассвете проходит за риф у Папиэти и пускается в путь вдоль жемчужных атоллов к Нукухиве, к бухте Таяхая, где Тамари заколет в честь его приезда кабана, а увитые гирляндами дочери Тамари возьмут его за руки и с песней и смехом обовьют и его цветами. Это зов южных морей, и, конечно же, рано или поздно он отзовется. А пока он ничего не делал, отдыхал и набирался сил после долгого перехода через царство знания. Когда от Парфенона пришел чек на 350 долларов, Мартин передал его местному стряпчему который, по поручению родных Брисендена, занимался делами покойного. Мартин взял расписку в получении чека и одновременно дал письменное обязательство вернуть взятые у Брисендена 100 долларов. Скоро Мартин перестал быть завсегдатаем японских ресторанчиков. Тот самый час, когда он перестал бороться, судьба ему улыбнулась. Но улыбка запоздала. Равнодушно вскрыл он тонкий конверт из Золотого века пробежал глазами чек на 300 долларов и заметил, что он выписан за принятое к печати приключение. Все долги Мартина, включая проценты ростовщику, не превышали 100 долларов. И когда он расплатился со всеми долгами и отдал 100 долларов наследникам Бриссендена, у него в кармане еще осталось больше сотни долларов. Он заказал у портного костюм и обедал в лучших городских кафе. Спал он по-прежнему в своей комнатушке у Марии, но при виде его нового костюма соседские мальчишки перестали, забравшись на крышу дровяного сарая или хоронясь за забором, кричать ему «бродяга» и «лодырь». «Уики-Уики», его гавайский рассказ, был куплен ежемесячником Ворона за 250 долларов. Северное обозрение взяло его этюд «Колыбель красоты», а журнал «Макинтоша» — «Гадалку», Стихотворение, которое он посвятил Мэриан. Редакторы и рецензенты вернулись после летнего отдыха, и судьба рукописей решалась без промедления. Для Мартина оставалось загадкой, что на них на всех напало. Отчего они вдруг встрепенулись и пошли принимать подряд все то, что упорно отвергали целых два года? До сих пор ничто из написанного им еще не было напечатано. Нигде, кроме Окленда, его не знают. Да и среди тех немногих в Окленде, кто думал, будто знает его, он известен как красный и социалист. И решительно нечем объяснить, почему товар его вдруг пошел в ход. Просто каприз судьбы. После того, как «Позор солнца» был отвергнут многими журналами, Мартин сделал, как советовал Брисенден, с которым он раньше не соглашался, отправил эту рукопись по издательствам. После нескольких отказов его приняло издательство «Сингл-3» Дарнли и Ко, пообещав опубликовать осенью. Мартин попросил аванс, но ему ответили, что это у них не принято. Такого рода книги редко окупаются, и навряд ли удастся продать хотя бы тысячу экземпляров. Мартин вычислил, сколько заработает при таком тираже. Цена одного экземпляра — доллар. Согласно договору, он получает 15%. Стало быть, книга принесет ему 150 долларов. Он решил, что если бы начинать все сначала, он бы ограничился билетристикой. Приключения четверо короче, а «Золотой век» заплатил за него вдвое больше. Выходит, газетная заметка о гонорарах, которая давным-давно попалась ему на глаза, все-таки не лгала. Первоклассные журналы и вправду платят, как только принимают материал, и платят хорошо. Не два, а четыре цента за слово заплатил ему «Золотой век». И к тому же они покупают хороший товар. Ведь вот купили же его рассказ. При этой последней мысли Мартин усмехнулся. Он написал в издательство «Сингл-3» Дарнли и Ко, предлагая продать авторское право на позор солнца за сто долларов. Да там не захотели рисковать. Но он пока не нуждался в деньгах, так как были приняты и оплачены несколько его поздних рассказов. Он даже открыл счет в банке. К его услугам теперь было несколько сотен долларов. И никому на свете он ничего не должен. Запоздавший, прежде отвергнутый многими журналами, наконец нашел пристанище в издательстве Мередит Лоуэлл. Мартин вспомнил о пяти долларах, которые дала ему Гертруда, и как он решил возвратить ей в сто раз больше. И он написал в издательство с просьбой заплатить ему 500 долларов в счет авторского гонорара. К его немалому удивлению, с обратной же почтой пришел чек на эту сумму и с ним договор. Мартин обменял чек на пятидолларовые золотые и позвонил Гертруде, что ему нужно ее видеть. Сестра пришла, запыхавшись, еле переводя дух. Так она спешила. Предчувствуя недоброе, она прихватила те несколько долларов, которые у нее нашлись. И совершенно уверенная, что с братом случилась беда, Спотыкаясь, схлипывая, кинулась к нему, обняла, без слов сунула ему сумочку. — Я бы сам пришел, — сказал Мартин, — да не хотел стычки с Хиггенботомом, а этого бы не избежать. — Обожди. В скорости он поостынет, — заверила его Гертруда, — а сама гадала, в какую беду попал Мартин. — Только ты бы сперва подыскал себе место да остепенился. Бернард он любит, чтобы человек был пределе Прочитал он тогда про тебя в газетах, и уж до того взбеленился. Сроду его таким не видывало. «Не стану я искать себе место с улыбкой сказал Мартин. «Так ему от меня и передай. Не нужно мне никакое место, и вот тебе доказательства». И ей на колени звонким, сверкающим золотым потоком устремились 105 долларовых монет. «Помнишь, ты дала мне монету в 5 долларов? У меня тогда не было на трамвай». Ну так вот она, эта монета. Да еще девяносто девять ее сестриц. Возраст у них разный, а все равно близнецы. Гертруда и ехала так брату в страхе, а тут перепугалась насмерть. Да, конечно, она боялась не зря. Это уже не просто страшное подозрение, это уверенность. В ужасе глядела она на Мартина, и ее расплывшееся тело сжалось, словно золотой поток сжег ее. — Это твое! Засмеялся Мартин. Гертруда отчаянно зарыдала. «Бедняжка ты мой, бедняжка!» Со стоном повторила она. Мартин был ошарашен. Потом понял, от чего убивается сестра, и подал ей письмо издателей, сопровождавшие чек. С трудом разбирала она письмо, то и дело останавливалась, утирала глаза. А дочитав, спросила. «Стало быть, деньги эти у тебя честные?» почестнее чем если бы я их выиграл в лотерею. Я их заработал. Понемногу она поверила, старательно перечитала письмо. Долго пришлось объяснять ей, каким образом оказалось у него столько денег, и еще немало времени прошло, покуда она уразумела, что деньги и вправду ее, а он в них не нуждается. — Положу их в банк на твое имя, — сказала наконец гертруда Даже и думать не смей. Деньги твои. «Трать свое удовольствие. А не хочешь брать — отдам Марии. Она уж найдет, куда их девать. Только вот что я тебе скажу. Найми-ка служанку и как следует отдохни». «Расскажу все Бернарду», — объявила сестра, уходя. Мартин поморщился, потом усмехнулся. «Давай рассказывай. И, может, он тогда опять пригласит меня обедать». «А как же? Наверняка пригласит». Пылко отозвалась Гертруда, притянула Мартина к груди, обняла и поцеловала. Глава сорок вторая. И пришел день, когда Мартину стало одиноко. Вот он здоров, полон сил, а делать ему нечего. Писать и заниматься он перестал. Брисенден умер. руф для него потеряна. И в жизни зияет пустота. А просто жить безбедно, похаживать в кафе — Да покуривать египетские сигареты — не для него это. Правда, слышался ему зов Южных морей. Но казалось ему, что в Соединенных Штатах игра еще не окончена. Скоро должны выйти две его книги, а есть у него в запасе и рукописи, которые, возможно, все же найдут издателя. Они принесут деньги, он подождет, и уж тогда богачом отправится в Южные моря. На маркизах есть одна долина возле бухты, Ее можно купить за тысячу чилийских долларов. От подковообразной закрытой бухты долина уходит головокружительным, увенчанным облаками горным пиком. И в ней добрых десять тысяч акров. Там полным-полно тропических плодов, диких кур и свиней, бывает, забредет даже стадо диких баранов, а высоко в горах пасутся стада диких коз. И на них охотятся стаи диких собак, Дикое место, людей там нет, и можно купить эту долину вместе с бухтой за тысячу чилийских долларов. Бухта, помнится, великолепная, глубокая. Туда спокойно могут заходить самые крупные суда, и притом том безопасная. Справочник Южно-Тихоокеанского пароходства даже рекомендует ее как лучшее на многие сотни миль место для малого ремонта судов. Он купит шхуну из тех, что вроде яхты, дно обшито медью и развивают бешеную скорость и станет торговать копрой и добывать жемчуг у островов. Долина и бухта станут его штаб-квартирой. Он построит просторный дом, крытый пальмовыми листьями, как спокон веку строят островитяне. И в доме в долине на Шхуне у него будут темнокожие слуги. Там он будет принимать агента с фактории Таёхая, капитанов странствующих торговых судов и сливки тамошнего сомнительного общества. У него будет открытый дом, и принимать он всех станет по-королевски. И забудет книги, которые некогда так много для него значили. Забудет мир, который оказался обманчивым. Чтобы все это исполнилось, надо сидеть в Калифорнии и ждать, когда разбогатеешь. Деньги понемногу притекают. Если бы какая-нибудь из его книг завоевала успех — удалось бы продать всю груду рукописей. Можно бы составить сборники стихов и рассказов, и уж тогда долина, бухта, шхуна у него в руках. Писать он больше не будет. Это решено. Но пока, в ожидании, когда книги будут напечатаны, надо что-то делать. Выйти из тупого оцепенения, какой-то холодной отрешенности. Однажды, воскресным утром, Мартин узнал, что в этот день и в Шеллмаунт-парке каменщики устраивают гулянье и прямиком туда направился. В прежние времена он частенько бывал на таких гуляниях, хорошо представлял, что это такое, и едва вошел в парк, на него нахлынули ощущения той давней пары. В конце концов он из того же теста, что весь этот рабочий люд. Среди тружеников он родился, среди них жил, и хотя на время от них отошел, приятно снова оказаться среди своих. «Неужто Март?» услышал он, и чья-то дружеская рука опустилась ему на плечо. Где пропадал? Плавания ходил. Ну, давай опрокинем стаканчик. Он очутился в старой компании, только из старых приятелей, кое-кого не доставало. Появились новые незнакомые лица. К каменщикам они не имели никакого отношения, но по-прежнему ходили на все подряд воскресные гулянья: потанцевать, подраться, позабавиться. Мартин выпил с ними и снова почувствовал себя человеком. Дурак он, что ушел от них. И, конечно же, он был бы куда счастливее, если бы остался со своими и махнул рукой на книги и на всяких важных господ. Однако пиво не казалось так хорошо, как в былые времена. Совсем не тот, не прежний вкус. Это Брисенден виноват. Отбил у него вкус к пиву. Решил он и подумал, а может, книги, в конце концов, отбили у него вкус к обществу друзей юности. Он решил не поддаваться и пошел в павильон для танцев. Встретил подручного слесаря с какой-то блондинкой, и она тотчас предпочла своему кавалеру Мартина. — Ишь какой! Всегда он так! — объяснил Джимми приятелям, которые стали над ним потешаться, когда Мартин с блондинкой унеслись от него в вальсе. И плевать, я не в обиде. Уж больно я рад опять его повстречать. Гляди, как ее кружит, а? это ласково! Как тут девчонку виноватить? Но Мартин возвратил девчонку Джимми. И втроем, да еще с полдюжиной приятелей, они смотрели, как крутятся пары, и смеялись, и перебрасывались шутками. Все радовались возвращению Мартина. Ни одна его книга еще не вышла из печати и он не поднялся в их глазах на какие-то мнимые высоты. Просто его любили такого, какой он есть. Он чувствовал себя принцем, вернувшимся после изгнания, и одинокая душа его расцветала, а омытая их сердечным радушием. Он веселился вовсю, он был в ударе. Да и карманы были не пусты, и, как бывало, когда он возвращался из плавания, только что получив жалование, он беспечно сорил деньгами. Какую-то минуту среди танцующих мелькнула Лизи Коннолли в объятиях молодого рабочего парня, и позднее, пройдясь по павильону, Мартин набрел на нее. Она сидела у стола с закусками и прохладительными напитками. Когда радостно удивленные восклицания остались позади, Мартин вышел с нею на волю, где можно разговаривать, не стараясь перекричать музыку. С той минуты, как он с ней заговорил, Она была в его власти, он это понимал. Он читал это в гордом и покорном ее взгляде, во всей ее гордой и ласковой повадке, в том, как жадно она его слушала. Это была уже не та девчонка, какую он знал прежде. Теперь перед ним была женщина, и ее страстной, дерзкой красоте еще прибавилось прелести. Все такая же страстная, Она стала уже не такой пылкой и дерзкой, видно, научилась лучше владеть собой. «Красавица! Настоящая красавица!» — прошептал восхищенный Мартин. И он понимал, она в его власти, и скажи он только «пойдем», и она пойдет за ним на край света. Едва у него мелькнула эта мысль, жестокий удар кулаком в скулу чуть не свалил его на зим. Нападающим двигала такая злость, и так он спешил что не попал в челюсть, куда метил. Мартин кое-как устоял на ногах, обернулся навстречу новому яростному взмаху кулака. Он машинально пригнулся, и кулак, не задев его, скользнул мимо. Противника рвануло вперед, крутануло. Мартин изо всей силы нанес короткий боковой удар левой. Противник рухнул на бок, вскочил, бешено кинулся на Мартина. Мартин увидел его искаженное неистовое злобое лицо. Мельком подумал... С чего так зол на него этот парень? А тем временем, размахнувшись, нанес прямой удар левой. Парень опрокинулся назад, рухнул грудой тряпья. К ним уже подбегали Джимми с приятелями. Все существо Мартина торжествовало победу. Будто вернулись беззаботные прежние дни, танцы, драка, веселье, даже еще лучше стало. Он не спускал настороженного взгляда с противника, лишь мельком глянул на Лиззи. Обычно девушки поднимают виск, когда парни дерутся, но лизи не визжала. Затаив дыхание, она чуть подалась вперёд и жадно следила за схваткой. Рука прижата к груди, щёки пылают, в глазах жаркое, восхищённое удивление. Парень поднялся с земли и теперь силился вырваться из рук честной компании. «Она меня дожидалась!» — орал он на весь белый свет. — Меня она дожидалась, а этот встрял и нахально ее увел. — Пустите меня, — говорят вам, — пустите, я с ним разделаюсь. — Очумел, что ли? — спросил Джимми, вместе с другими, удерживая парня. — Это ж Мартин Иден. — Он боксер, что надо, верно тебе говорю. Будешь соваться, он из тебя лепешку сделает. — Он ее у меня из-под носа увел, — выкрикнул парень. «Он одолел летучего голландца, а уж его-то ты знаешь», — увещевал Джимми. «Всего-то за пять раундов и свалил, а ты и минуты против него не продержишься». Это известие, кажется, несколько утихомирило разъяренного парня, и он смерил Мартина опасливым взглядом. «По нему не видать», — насмешливо сказал он, но запала в насмешке не чувствовалось. Летучий голландец тоже сперва не увидал. — заверил его Джимми. — Пошли, кончай с этим. Мало тут, что ли, девчонок. Пошли. Парень дал себя увести и вся компания двинулась за ним в сторону павильона. — Кто это? — спросил Мартину лизи И вообще, с чего он так вскинулся? Боевой пыл, который когда-то жарко разгорался в нем и остывал не сразу, уже угас. Мартин поймал себя на том, что слишком придирчиво разбирается в себе, и понял — «Не для него это незатейливое существование, когда бездумно даешь волю любому порыву». Лиззи вскинула голову. «А никто», — сказала она. «Ухажер мой», — и, помолчав, объяснила. «Так уж пришлось. Больно-тошно стало одной-то. А только я не забыла», — договорила она совсем тихо, глядя куда-то вдаль. «А его бы бросила» и глазом не моргнула. Она отвернулась. А Мартин, глядя на нее, знал, довольно только протянуть руку, чтобы сорвать этот плод. И еще подумалось, а много ли в сущности стоит безукоризненно правильная утонченная речь? И за этими мыслями забыл ей ответить. — Здорово ты его отдубасил! — со смехом бросила лизи пробный камешек. — А он крепкий парнишка! — великодушно признал Мартин. — Если бы его не увели, пожалуй, я не так бы легко с ним справился. — А кто была дамочка, с кем я тебя видала в тот вечер? — спросила лизи Да просто знакомая, — ответил Мартин. — Давно это было? — задумчиво прошептала она. — Будто тысяча лет прошла. Но эту тему Мартин не поддержал. Перевел разговор на другое. Они пообедали в ресторане, он заказал вино и дорогие лакомства, а потом танцевал с ней, с ней одной, покуда она не устала. Он был отличный танцор, и Лиззи кружилась с ним и кружилась, склонясь головой ему на плечо. Она была вне себя от счастья, и ей хотелось только, чтобы так было вечно. К вечеру они погуляли в парке, а потом, по доброму старому обычаю, она села на траву, а Мартин растянулся на спине, положил голову ей на колени. Он дремал, а Лиззи гладила его волосы, смотрела на его сомкнутые веки. Ее переполняла любовь. Внезапно открыв глаза, Мартин прочел признание, написанное на ее лице. Она опустила ресницы, вновь подняла и с ласковым вызовом встретила его взгляд. — Я честная перед тобой, ждала тебя все годы, — сказала она тихо-тихо, чуть не шепотом. Мартин понимал, что, как ни поразительно, это правда, не в душе отчаянно боролся с искушением. Он может сделать ее счастливой. Судьба отказала ему в счастье. Но почему он должен отказать в счастье этой девушке? Можно бы жениться на ней. И пусть она живет во дворце на маркизах под кровлей из пальмовых листьев. Так сильно было искушение. Но властный внутренний голос оказался еще сильней. Сам того не желая, Мартин был все еще верен любви. «Пора вольной!» Бездумной жизни миновала. Ее уже не вернуть и к ней не вернуться. Он изменился. До этого часа он даже не понимал, как сильно изменился. «Не гожусь я в мужья лизи Небрежно сказал он. Рука, играющая его волосами, на миг замерла. Потом опять принялась тихо их поглаживать. Лицо девушки словно отвердело. Но то была твердость внезапно принятого решения. Щеки по-прежнему розовели, и вся она светилась нежностью. «Не об этом я», — начала она и запнулась. Или «Да мне все едино», — повторила она. «Я гордая, что ты мне друг. Я для тебя чего хочешь сделаю, такая уж, видать, уродилась». Мартин сел, взял ее за руку. Неспешно взял, с теплым чувством, но без страсти. И от этой теплоты девушку пробрал холод. — Не будем больше про это, — сказала она. — Ты очень хорошая. Сердце у тебя благородное, — сказал Мартин. — Это мне надо гордиться, что я с тобой знаком. И я горжусь, горжусь. Ты для меня луч света в очень темном мире. И я должен быть честен перед тобой, как была чесна передо мной ты. А мне все едино. Честный ты со мной или нечестный? Ты чего хочешь со мной делай. Хоть в грязь кинь до да растопчи. В целом свете одному тебе это можно. С чувством, с вызовом прибавила она. Зазря я, что ли, с измальства сама о себе заботилась. — Потому-то я ничего такого и не сделаю, — мягко сказал Мартин. — У тебя слишком большое сердце. Слишком ты великодушная. Не могу я с тобой поступать недостойно. Жениться я не собираюсь. И не собираюсь... Ну, любить не женясь, хотя прежде со мной так бывало. Мне жаль, что я пришел сюда сегодня и встретился с тобой. Но теперь уже ничего не поделаешь. И я ведь совсем не думал, что так обернется. Но послушай, лизи ты мне так нравишься, никакими словами не сказать. Не просто нравишься, я восхищаюсь тобой и уважаю тебя. Ты замечательная, ты замечательно хорошая. Да что толку в словах? но я вот что хочу сделать. Тебе трудно жилось. Позволь мне облегчить твою жизнь». Глаза лизи засветились радостным светом и снова погасли. «У меня почти наверняка скоро заведутся деньги, много денег». В эту минуту он махнул рукой на долину с бухтой, накрытый пальмовыми листьями дворец и нарядную белую шхуну. В конце-то концов не все ли равно? Можно уйти в плаванье простым матросом, Куда угодно, на любом корабле, как уходил уже столько раз. Я хотел бы отдать эти деньги тебе. Есть ведь, наверное, что-то, чего тебе хочется. Пойти в школу или на курсы делопроизводства или захочешь выучиться на стенографистку, я это устрою. Или, может, у тебя живый отец с матерью. Я могу купить для них бакалейную лавку или что-нибудь еще. Только скажи, чего ты хочешь, и я все устрою. Лиззи не отвечала. Сидела, не шевелясь, глядя в одну точку сухими глазами. Но в горле у нее застрял ком, и Мартин так отчетливо понял ее боль, что и у него самого ком застрял в горле. Зачем только он такое сказал? Всего-навсего деньги, — предложил он ей. Такая эта дешевка перед тем, что предложила ему она. Он хотел отдать то, без чего мог обойтись, с чем мог расстаться легко, она же отдала ему себя, шла на позор, на стыд, на грех, который не простится ей и за гробом. — Давай не будем про это, — сказала Лиззи. Голос ее сорвался, и она сделала вид, будто закашлялась, и поднялась. — Пошли по домам. Устала до смерти. Праздник кончился, почти все гуляки уже разошлись. Но когда Мартин и лизи вышли из-за деревьев, Оказалось, что вся компания их поджидает. Мартин тотчас понял, что это значит. Назревала заварушка. Компания — его телохранители. Они вышли из ворот парка, а за ними в отдалении следовала вторая компания — друзья Лизиного кавалера. Потеряв даму, он собрал приятелей и готовился отомстить. Несколько полицейских, учуев что пахнет дракой, Держались неподалеку и припроводили обе компании, одну за другой, к поезду на Сан-Франциско. Мартин сказал Джимми, он выйдет у 16-й улицы и доедет в Окленд трамваем. Лиззи сидела тихая, безучастная к назревающей драке. Поезд остановился на 16 улице, у станции уже стоял трамвай, и кондуктор нетерпеливо трезвонил. — Вот он дожидается, давай беги, а мы их задержим посоветовал Джимми. «Живей! Не упусти его!» Враги растерялись было при этом маневре, но сейчас же соскочили с поезда и кинулись в догонку. Пассажиры трамвая, степенные, рассудительные окландцы, едва ли обратили внимание на парня и девушку, которые вскочили в трамвай и прошли на передние открытые места. Они не связали эту пару с Джимми, который вскочил на подножку и заорал вагоновожатому. «Жми на всю катушку, друг! Давай гони!» И тотчас круто обернулся, заехал кулаком в лицо бегущему парню, который пытался тоже вскочить в трамвай. Вдоль всего вагона кулаки молотили по лицам. Так Джимми с приятелями на всех подножках трамвая отражали атаку. Трамвай затрезвонил вовсю, рванулся вперед, и, отбив последних нападающих, Джимми со своими соскочил наземь чтобы довести дело до конца. Трамвай помчался дальше, оставив далеко позади шквал битвы, а ошарашенные пассажиры и думать не думали, что причина переполоха — спокойный молодой человек и хорошенькая работница. Мартин сперва радовался драке, в нем вспыхнул давний боевой задор. Но задор этот быстро угас, сменился печалью. До чего же он стар, куда старше беспечных, беззаботных приятелей его прежних дней. Он ушел далеко, слишком далеко, назад уже не вернуться. И их жизнь, та, какую когда-то жил и он, ему теперь отвратительно. В ней он окончательно разочаровался, он стал чужаком. Как показался противен вкус дешевого пива, так противно теперь ему водить компанию с этими парнями. Слишком он отдалился. «Тысячи книг!» что он держал в руках, разверзли между ними пропасть. Он сам отправил себя в изгнание. Он странствовал по бескрайнему царству разума, и вот уже нет ему возврата домой. Но ведь человек же он, и всечеловеческая потребность в обществе себе подобных остается неутоленной. Нового дома он не обрел. Как не способны его понять эти старые приятели и родные, и всякие буржуа, так и девушки сидящей рядом, которую он глубоко уважает, не понять ни его самого, ни того, как глубоко он ее уважает. Мартин думал обо всем этом, и печаль его окрасилась горечью. — Помирись с ним, — посоветовал он лизи при расставании, когда они стояли перед лачугой в рабочем квартале, где она жила неподалеку от угла 6 и Маркет-стрит. Он говорил о молодом парне, которого сегодня оттеснил. «Не могу я теперь», — сказала лизи «Ну что ты!» — весело сказал Мартин. «Только свистни, и он бегом прибежит». «Я не про то», — просто сказала лизи И он понял, о чем она. Он уже собирался проститься, и тут она потянулась к нему. Но не властно потянулась, не с желанием соблазнить, а с тоской и смирением. Мартин был бесконечно тронут. Его природное великодушие взяло верх. Он обнял лизи и поцеловал. И знал, ничто на свете не могло быть искреннее и чище ее ответного поцелуя. — Господи! — сквозь слезы выговорила она. — Я хоть сейчас умру за тебя, хоть сейчас. И внезапно оторвалась от него и взбежала на крыльцо. У Мартина увлажнились глаза. — Мартин Эйден! — сказал он себе. — Ты не скот, ты проклятый нецианец. Ты должен был бы на ней жениться, и тогда это трепещущее сердце до краев наполнилось бы счастьем. Но не можешь ты, не можешь, позор! Бродяга старый, что бубнит про язву, — пробормотал Мартин, вспомнив строки Хенли. Людская жизнь — ошибка и позор. Да, так и есть. Ошибка и позор.